Глава тринадцатая. Банши. Донал спустился по лестнице, опираясь на палку, ибо всё ещё чувствовал себя неуверенно на ногах. И пошёл вдоль стены в поисках укрытия, небольшой передышки, где никто не будет одолевать его вопросами. «Спроси госпожу об этом, да спроси госпожу о том, и что делать с амбарами, и всадники вернулись, ничего не найдя, без всякой надежды, помощи и удачи». Он прислонил оружие к стене и склонил голову, ибо она болела. Но потом он вспомнил, что надо осмотреться, и глянул вокруг. И всё показалось ему ещё хуже, чем вчера. Солнце сияло над землёй Корвелла, над зелёными пастбищами и полями, и отбрасывало свой ласковый свет на север и запад, и даже на деревья у реки. Но за этим кругом солнечного света небо темнело от громоздившихся туч, Высящихся крепостей облаков. Они двигались не так, как в грозу, подгоняемые ветром и ударами грома. Нет. Они подбирались незаметно, выстраивая свои бастионы. Сначала грязно-серая струйка, а потом вокруг неё набухало грозовое облако. И всё не спеша. Не скорее, чем бег облаков в летний день. Надо было специально всмотреться, чтобы увидеть что это стена, смыкавшаяся вокруг Карвелла. Сначала их почти не замечали, всего лишь кромка облаков над дальним северо-западе. Потом она переползла на запад, раскинулась над лесом к югу по мере наступления туч, а потом за одну ночь соединилась с северными форварками, залив мгло и восток, где уже нарастала новая громада. Каждый день люд наблюдал за этим, бросая на небо тревожные взгляды, с полей и бастионов стен. Днём и ночью мрак приближался, пока кольцо вокруг них не замкнулось, и теперь тучи со стороны леса подошли к ним так близко, что незамутнённым солнечный свет был виден лишь в полдень. И тень отчетливо виднелась над макушками деревьев, нависавших над Керберном, и среди холмов. И над головой, над самыми стенами замка, теперь громоздился тёмный вал. Всё выше и выше уходил он в тёмное небо к яркому солнцу. Поверхность его была изъеденной комковато. Меняясь, но не двигаясь, он висел над ними, словно натолкнулся на какое-то препятствие, сохраняющее этот кладезь солнечного света. Донал всего лишь бросил взгляд на небо, но не заметить это было уже невозможно. Словно чья-то рука обхватила холмы, а горизонт стал тусклым и тёмным. И за ночь круг сузился еще сильнее. Никто не говорил об этом. Только люди ходили туда и сюда. К стенам и за ворота. Каждый, чтобы взглянуть. От госпожи Бранвин до кухарки в переднике, обсыпанном мукой после утренней выпечки хлеба. Каждый сам по себе. Донал же смотрел лишь на солнце. Невыносимое яркое солнце, защиту против мрака, который окружил его, уже намекая на свои будущие границы. «Да спасут нас боги!» — думал Донал, но на самом деле мысли его были не о богах, а о Барафеле. Он всё ещё надеялся. Солнечный свет всё ещё дарил надеждой, несмотря на то, что сужался с каждым днём и что и господин отсутствовал седьмой день. «Он ушёл», — сказала госпожа Бранвин итак посмотрела на донала что тот не осмелился ни о чем спросить. Ушел. Доналл знал, куда ушел господин Киран, и день за днем наблюдал за облачной завесой над лесом. Но тучи оставались на месте, и народ Корвелла продолжал заниматься своими делами, ничуть не хуже его зная, как догадывался Доналл, что их господин неверхом уехал туда, куда он отправился. Ибо лошадь его стояла в конюшне, и никто из воинов не уходил с ним. И могли бы поползти слухи, но все были как-то странно спокойны. Они отнеслись ко всему с доверием таким же, с которым мать его ежевечерней выставляла молоко для ночных посетителей. Это облако было знамением, очевидным знамением и недобрым. Но из кузницы долетал равномерный перестук, и летели искры и дым, и всадники приезжали и уезжали по дороге, поддерживая связи с границей. И телеги скрипели с хуторов, день за днём пополняя амбары. Замок готовился. Вот и сейчас вдали появилась телега, и когда она подъехала ближе, Донал спустился и остановился у ворот, опираясь на палку. «Откуда?» — спросил он, надеясь на весть из границы. «С хутора Ракли!» — откликнулась крестьянка. «Все мужчины ушли защищать рубежи, а это облако «Да чего, уродливо, не так ли?» Доннелл невольно посмотрел вверх, пожал плечами и улыбнулся. «Зато солнце прекрасно, добрая женщина!» Тревога была написана на её круглом лице, седые волосы слиплись от пота, губы были поджаты. Но вот в тёмных глазах мелькнула искра, и улыбка обнажила недостающие зубы. Она похлопала по плечу сидящую рядом девочку, Разгладила свои спутавшиеся волосы и кивнула. «О, это да!» «Если хочешь, оставайся в замке», — сказал Донал. «Я привезла запасы, всё, что есть. Оставила знак на двери, чтобы мои не беспокоились. Это моя внучка, видишь?» Она взглянула на детское личико и вновь повернулась к Доналу. «Вокруг хутора неспокойно». «Я бы убила их из лука моего старика, но они пришли ночью и увели корову, забрали овец и бедняжку ягненка». «Здесь тебе ничто не грозит», — промолвил Доннелл. «Шон!» — окликнул он подошедшего человека. «Проведи их внутрь». Так он впустил их и отвернулся, задумавшись о своей собственной родне и радуясь, что его мать уже приехала в замок. Барк был всё ещё на границе. Не считая Бранвин и Шихана, Донал теперь был старшим в замке, о таком он и не мечтал. Его называли господин Донал и выказывали ему уважение. Но это означало и то, что он должен оставаться на месте и не делать того, что хотел бы. То есть ездить со всеми на поиски господина и искать его самому, не полагаясь на сообщение многодневной давности. Зарокотал гром. Он взглянул на небо и не увидел там грозы. Но, кажется, кроме него в замке никто этого не слышал. Все занимались своими делами. Эта странная глухота беспокоила Донала. Гром нарастал, а никто не обращал внимания. Он поспешил на стену, и хромота его усилилась, ибо палку он бесцельно держал в руках. Во дворе скрипели колеса телег. Играли дети. Громко и протяжно закричал петух, словно оповещая о наступлении утра. Затем раздался оглушительный раскат, заржали лошади и завыл скот. И внезапно все голоса затихли. Молния вспыхнула на пути Доннелла, и вновь ударил гром, и он увидел силуэт лошади и всадника, вспыхнувшие, как солнце, и померкнувшие. «Господин», — прошептал Доннелл, — «это был он». «Доналл, помоги!» Донёсся слабый голос, и силуэт протянул к нему руки. Доналл отбросил палку и кинулся навстречу, и Киран соскользнул ему в объятия. Сначала он был бесплотным, но потом Доналл ощутил, как тот налился тяжестью, когда отступил белый конь ши. Тогда Доналл опустился на колени, прикрывая собой голову и плечи господина, ибо уже не мог вынести такого груза. Лицо Кирана было пепельно-белым, а изнутри него словно струился свет и выпирали сломанные кости. Он был пронзён стрелами. Три сломанных древка торчали у него между рёбер, вздымаясь в так дыханию. Но крови не было видно нигде. «Боги!» — промолвил Донал, чувствуя, как у него в груди закипают слёзы. «О, боги!» — его хватило дрожь. Он стёр грязь со щеки Кирана, и прикрытые веки того дрогнули. Донал огляделся, чувствуя, что не может поднять Кирана, и увидел, что вокруг собралось уже кольцо людей, и он стоит на коленях у самых ворот. «Ради богов сделай что-нибудь! Помоги ему, Арафель!» «Нет», — прошептал Киран. Он открыл глаза, и народ забурлил. Он шевельнулся. Немыслимо, как можно было дышать с такими ранами. Но Киран дышал. Он ощупал булыжник вокруг себя и постарался подняться. Камень сиял на его груди, как дневная луна. «Не зови, не призывай это имя!» «Господин!» — промолвил Доналл, и тут, задыхаясь сквозь толпу, пробежала Бранвин. Она замерла. Все ждали, что она закричит, завоет. Но нет. Она лишь бесшумно приблизилась и, став на колени, поднесла губам руку своего господина. «Мне снился сон», — промолвила она. «И дети видели, что ты возвращаешься домой». «О, Киран, Киран!» «Он спит», — сказал Донал, выйдя к детям, дожидавшимся его в зале. «Он с большей готовностью встретился бы с врагами» чем с этими встревоженными лицами, которые так нуждались в любом луче надежды и опасались, что от них что-то скрывают. Они стояли, как два восковых изваяния, со страдальческими глазами, с бесконечно потерянным видом, не зная, в чём им могут солгать и какую долю правды скажут двум детям, и какие ужасы происходили там, за закрытой дверью. Они ждали. И Доналл раскрыл руки им навстречу. Они подошли к нему, и он крепко обнял их, как товарищей, не как детей. И почувствовала как всё перед ним закружилось в вихре потери и страха. Наверное, то были их талисманы. У него перехватило дыхание, и он почувствовал себя потерянным во мгле, словно они стояли где-то беззащитные, открытые добру и злу. «О боги!» — пробормотал Доналл. «Он поправится. Я ведь поправился, а его она любит больше». Дети посмотрели на него. Две пары изумлённых глаз. Но вокруг них были лишь стены зала, твёрдый камень и ярко горели факелы, ибо окон здесь не было. «Железо», — прошептал Келли. «Донал, они ранили его железом». «Железа уже нет, мы вытащили его» и картина вновь ожила перед его глазами. Восковая кожа, ножи шихана, но крови было немного. дондол взглянул в их детские лица, на их бледные-бледные лица, словно они лишились слез, как их отец крови. Они еще ничего не знали, не подозревали о грозовой стене, громоздившейся над ними, о том, что отец их неестественно бледен. «Можно нам на него посмотреть?» — спросила Мэв. Это им не было разрешено, их мать запретила. Но Бранвин не видела их лиц, не слышала их голосов, таких спокойных и трезвых, что они надорвали бы ей сердце. «Да», — ответил он, — «но только из дверей. Вам же не хочется будить его? Послушайте меня. При таких сильных ранах лучшее лекарство — сон» и он подвёл их к двери и распахнул её шире, чтобы им стали видны лежащий Киран и Бранвин, стоящая рядом с ним на коленях. Лицо его было спокойно, и на лице Бранвин была теперь и безмятежность. Она посмотрела на Кирана, потом на детей, и сделала им знак, чтобы они подошли, предварительно приложив палец к кубам. И дети приблизились к постели отца. «Прости меня». — говорила взгляд донала, но Бранвин обняла своих детей, Мэв, а потом Келли. Утерла ладонями их слезы, которые безвучно катились по их спокойным и бледным лицам, а затем безмолвно попросила их удалиться. И Доннелл снова протянул руку к детям и сам взглянул на своего господина, что лежал так неподвижно. Киран открыл глаза. «Не волнуйся», — промолвила Бранвин. «Спи спокойно». легчайшая из улыбок коснулась лица Кирана. Улыбка человека, глядящего на своих любимых. Но она растаяла, и глаза закрылись. Поту выступил на его челе, и лицо вновь озарилось восковым светом. А брови, ноздри и углы рта так заострились, что он стал казаться другим человеком. Морщины разгладились от боли, создавая иллюзию молодости и силы. «Как король!» — вспомнил Донал свое видение. «Илиши!» «Папа!» — прошептала Мэф. «Папа!» «Ступайте!» — рассеянно сказала Бранвин, оперевшись на подушку, где покоилась голова Кирана. «Дайте ему поспать!» Мэф направилась к двери. Келли поколебался мгновение с лицом, искажённым от муки. Но Донал взял его за руку и увёл за собой. А потом они плакали, как дети. Пришла Мурна и принесла им сладких лепёшек и немного Эля. И это, наконец, успокоило их. И Доналу удалось заставить их улыбнуться несчастливыми радостными улыбками, но отважными, как улыбался их отец, когда смотрел на них. В зале пахло дождем, напоминая и мотучих, окруживших Кэрвелл, и временами ракатал гром. «Это белый конь там», — промолвила Мэв, глядя огромными глазами и сжимая свой талисман возле горла. Мурашки пробежали по коже донала но он ощутил и покой. Что-то из мира Ши было поблизости с ними. «Наверное, его хозяин недалеко», — заметил он. «Он потерялся», — отсутствующим тоном произнёс Келли, словно прислушивался к чему-то. «Он о ком-то горил, Эд! О, Донал, что-то случилось внизу в их реки!» «Тихо», — ответил Донал, — «тихо, не волнуйся! Иди сюда и выпей свой Эль, налей ему ещё мурно. Я думаю, им можно». «Нет», — сказала Мэв. Странный звук нарастал в воздухе, Так что Доналл поюжился, подумав о грозе, об облаках, о создании, которое он видел. Но то был иной земной звук, удары копыт, ничего не имеющие общего с громом, и они гулко отдалились от стен. «Садники скачут!» — прошептала Мурна. «Ты слышишь, Доналл?» «Да!» — откликнулся он и поспешно вскочил на ноги, ибо кони приближались очень быстро, и звуки доносились уже почти от самых ворот. «Где же стража? Почему нам не сообщили? Да помогут нам боги!» И он кинулся вниз по лестнице. Мурно Меф и Келли последовали за ним, но не стал тратить время на то, чтобы останавливать их. Так они выбежали на стены, где уже собрались люди, и ворота со скрипом открылись, и всадники хлынули во двор на взмыленных лошадях. «Всадники!» чьи цвета и металл доспехов посерили от пыли, а лица превратились в маски. То были воины карвела и никакая пыль не могла скрыть облик первого, ибо его рост и огненные волосы выдавали его. «Барк!» — выдохнул Доналл и бросился навстречу двоюрному брату. в Комнату склонившись, вошел еще один посетитель. Керен видел его, не открывая глаз. Так облик его был даже яснее сгосток тьмы взиравший на него, но бранвин не видела ее золотая головка была опущена и свет выхватывал серебряные пряди в ее косах, танцуя на плитах стены, но ни разу не прикасаясь к темному гостю кирераа мучила боль, грызущая боль железа там, где распространился его яд. у него болело сердце от ран от потери от вида Бранвин, сидящий с таким несчастным и беспомощным лицом. Он не мог шевельнуться. Мир казался слишком хрупким и помертвевшим для любого движения. «Я растаю», — подумал он, — «больше никогда не увижу ее и детей, полей и всего остального, накрытого стола, смеющуюся Мэв и Бранвин в лучах солнца». Этот мир разорвётся как паутина. Сними камень, сказала Смерть. На это у тебя хватит сил. Так ты для этого пришла? Смерть шевельнулась и пододвинулась ближе, склонившись над ним, пока Бранвин задремала. За тобой. Да, мой друг. Сними камень. Отложи его в сторону и дай мне руку. О, человек, надежды мало. По крайней мере, тебя минует худшее. из за ее спиной появились другие. Мать, двоюрные братья, друзья. Высокая задумчивая фигура нависала над остальными, и то был его отец, все еще хмурившийся. «Киран», — сказал отец, — «я был неправ». «Я видела твоих сына и дочь», — сказала мать. «Они очень красивы. Ты их не возьмёшь с собой, Абранвин?» «Мою дочь», — добавила другая фигура светловолосой женщины, стоявшей рядом. И много ещё было теней, увенчанных золотом. Одно лицо было ярче других. То был Лауклан, и слезы струились по его иссокшему лицу. «Киран! Киран из Дона!» — сказал король. «Они убили меня!» «Господин!» — говорили другие, люди из его замка. Кровь и пыль покрывала их, стрелы пронзили их. То были крестьяне, оставленные им на границе. «Они все время наступали!» Что нам оставалось делать? — Нет удачи в Донне, — добавил отец, — и надежды не осталось для него. — Убит, — повторил король. — Нет. Киран открыл глаза и мучительно сделал вдох. Бранвин сжал его руку. Барк вернулся. Барк благополучно вернулся с границы. Киран ничего не ответил на это. Это мелькание знакомых лиц не удивляло его ни сначала, ни позже, когда Барк с Доналом подошли к его постели. «Он снова заснул», — сказала Бранвин. «Донал говорит, что он поправится, он выздоровеет». Киран улыбнулся, услышав это, желая верить её словам, а не собственным снам. «Возвращайся», — сказала госпожа смерть, но в ушах его стоял шорох волн, и белый скакун нёсся к нему из тьмы. «Человек!» — зазвучал иной голос. «Держись за камень! Нет иной надежды, нет никакой во всем белом свете! Ты должен помочь мне!» «Больно!» — ответил он. «Киран!» — скричал тот же голос с самого края земли. «Ради спасения мира! Держись!» Белый конь ждал, и гром перекатывался под его копытами. И чёрный конь тоже ждал. Смерть была здесь с другими всадниками. «Грядёт битва», — сказала смерть, «в которой ты не сможешь участвовать. Сколько ты будешь ещё здесь страдать? Любимые тобою тоже страдают. Освободи их. Нет больше надежды. Единственное, что ты можешь — «Укрыться в моих объятиях. Я заберу их как можно больше. Твоих друзей, родню, семью. Освободись от этого мира. Придут иные герои. Очисти им путь. Дай им место. Призови того, кому веришь, и отдай ему камень. Доналл сможет носить его». Киран нащупал камень и крепко сжал его в руке, не обращая внимания на голос. Боль накатывала волнами, как шелест моря, перемежаясь с более сильными приступами, которые налетали, как порывы ветра. Он держался, ощущая временами, как высыхает пот на лбу, когда морской ветер врывается в окно. То и дело кто-то прикасался к нему, утирая лоб, То и дело кто-то приподнимал ему голову, давая напиться. А иногда он сам открывал глаза и видел Бранвин и прикасался к ней рукой. Ударил гром. «Дождь?» — спросил он. «Нет», — ответила Бранвин, — «пока нет». И снова он впадал в забытье, собирая разрозненные нити. «Лиа-слиа», — говорил он. «Лиэс Лиэ! Лиэс Лиэ!» Туман стелился между деревьев, и белая лошадь скользила между ними, поворачивая голову к морю. «Послушай меня, Лиэс Лиэ. Я потерял её. Она ушла куда-то в леса, и в мире что-то стронулось с места. Я не осмеливаюсь позвать её по имени». «Но верно ты знаешь это». Ответ был неясен, но будто кто-то прикоснулся к камню, вливая в него силу. «Пойдем». Потом промолвил голос. Шепот глухой, как рокот моря. «Слышишь, крики, чаек?» «Берегись!» Возразил другой голос. «Слушай только истинные голоса, иначе ты обречен. Одна ошибка погубит мир» даже если некоторые из них кажутся прекрасными. «Я слышу чье-то пение», — промолвил Киран, и оно действительно было прекрасно в завывании ветра. Он снова спал, лицо его осунулось и схудало. Брандвин не гасила свечей и редко когда покидала его. Приходила Мурна и приносила питье, и другие приходили как Барк, который двигался здесь на цыпочках, несмотря на свой рост. Заглядывал и снова уходил. Теперь же Барк стоял на коленях, сжимая пальцы Бранвин в своей большой ладони. «Госпожа», — шептал он, — «пойди ненадолго в зал, ляг, отдохни и позволь мне посидеть с ним. Неужто ты думаешь, с ним может случиться что-то плохое, когда я рядом? Я никому не дам подойти к нему». Ни из этого мира, ни из иного. У тебя есть дети, госпожа. Ты нужна им. Им нужно, чтобы ты поспала и поела, умылась и улыбнулась. Она поняла. Она взглянула на него с неизмеримым терпением, выплакав уже всё, что накопилось за жизнь. Но верность Барка тронула её сердце. «Они не мои дети», — сказала она, — «но его». «Ню, что ты думаешь?» И осмелись подпустить их к нему, таких одарённых виденьем. Они видели, как его ранили, видели, как он повернул домой. Что ещё они могут увидеть, Барк? Я слепа к таким вещам. Я могу лишь сидеть с ним. Мне не дано иное страдание. И мои дети знают это. Они знают, где моё место. Они дети. — повторил Барк, — и мучаются по-своему. Разве? Бранвин вспомнила утренние завтраки и слёзы на ребячьих лицах, первые шаги и разбитые коленки, и лес, где они потерялись, и встречу ворот, когда их нашли. Но она взглянула на спящего Кирана и почувствовала, что он для неё важнее всего остального. нет Снова послышалось пение. Стон старого дерева на ветру, ибо ветер был сильным и где-то ракатал гром. Лишь этот звук нарушил тишину. Ветер ворвался в комнату, и Бранвин подоткнул одеяло. «Нет», — повторила она, Барк встал и хотел закрыть ставни. «Он не разрешает их закрывать». С тревожным взглядом Барк остановился и сжал губы. «Прокляйте этим стоном!» Какое-то старое дерево внизу в их реки Наверное, сломан сук. Она пригладила волосы Кирана и носовым платком обтерла ему лоб. Тихо, тихо. Спи спокойно. Дерево? Повторил Барк. Госпожа, разве ты не слышишь? Бранвин взглянула на Барка, ощутив, как сердце ее сжалось. Я слышу ветер. — промолвила она. — Не мучи меня своими фантазиями. — Может быть. Плечи его опустились, и он устремил свой взор мимо неё на Кирана с невыразимой печалью. До неё доходили слухи. Брандвин слышала их за дверью. Граница разорена, хутора горят замок приходили последние беженцы. Об этом не говорили в этой комнате, чтобы не слышал Киран. Здесь все беседы были о мире, покое, о доме, и не съешь ли немножко бульона, любовь моя. Но он отказывался. А границы горели, и тучи сгущались над ними с каждым днём. Звучали скрипы и стоны, которые бранвин и остальные не могли от него скрыть. «Что это?» — спрашивал Киран. «О, это везут продовольствие отвечала она. Казалось, его легко обмануть. Он забывал, что она уже это говорила. А тем временем двор заполнялся народом, устанавливались навесы, и карвел готовился к осаде. «Нет, не ветер», — прошептал Киран, широко раскрыв глаза. «Любовь моя, неужто ты не слышишь?» «Мало ли что там», — небрежно ответила Бранвин и улыбнулась ему. «Может, закроем ставни?» «Это Барк? Боги, кто там командует? Роун?» «Господин!» Барк обеспокоенно приблизился и взял его руку. «Всё хорошо?» «Хорошо?» Глаза Кирана снова закрылись. «Хорошо ли лгать мне, старый волк?» «Я знаю» я могу видеть лучше обоих вас и слышать голос звучал слабо и даже это кажется стоило его обладателю больших усилий больше я не могу оставаться мне пора ехать аодан заждался бранвин бранвен упоги киран она обхватила его за шею и прижалась к нему головой «Я не отпущу тебя, нет!» И видения нахлынули на неё. Туман, где извивались тёмные твари среди призраков деревьев. И какая-то белая фигура полоскала кровавые тряпки в карборне под собственное завывание. Бранвин отогнала видение, заставив себя открыть глаза, устремив их на знакомые камни и барка, барка, стоявшего рядом. Вой раздавался всё ближе и ближе. «Какая-то голодная тварь!» Так въехал в замок Ризи, когда его уже никто не ждал. И приветственные крики встречали его со стены, где собрался встревоженный люд посмотреть, что означает этот клуб пыли в лучах тающего солнца. Тающего, а не садящегося, ибо каждый день солнце утопало во мгле, теряясь в облачных бастионах, подступивших запада. В зеленоватых сумерках Подъезжали южане под своими черными серебром знаменами три отряда, ощетинившиеся копьями. люди друг раздался клич. «Ризи вернулся!» — передавалось от стены к стене теми, кто занял лучшие наблюдательные позиции. «Открывайте ворота!» — скричал Донал, ибо большие ворота были закрыты, и требовался особый приказ. И он послал пажа с известиями в зал, к барку и госпоже, которая могла сообщить это господину и приободрить его. «Ризи!» — промолвил он и обнял невысокого человека, который спешился, и встретил его на лестнице. А народ все восторженно кричал. «Ризи!» Донал хромал, лицо Ризи было покрыто шрамами, и страх таился в темных глазах Ризи. Щеки его осунулись, и новые морщины пролегли вокруг рта. Обняв друг друга за плечи, они вглядывались в свои новые лица, пытаясь прочесть всё, что с ними было. Но Доналл просто обнял южанина во второй раз, и слова застряли у него в горле, но взгляды были красноречивее слов. И ещё двое приблизились к подножию лестницы, невысокие, похожие на ризе в тёмных одеждах и потемневшем металле. «Мои братья», — промолвил Ризи, О, он и Мадок, сыновья Дру. «Мой господин не может спуститься приветствовать вас», — ответил Доналл, — «иначе он был бы здесь. Но добро пожаловать в зал от его имени и имени его госпожи. Да вознаградят вас боги за ваш приход. Ваши люди получат эль и ужин. В этом у нас нет недостатка». И, заметив дежурного на стене, он отдал ему распоряжение. «Идёмте», — сказал он Рези и его братьям. «Идёмте наверх. А там как хотите. Будете отдыхать или рассказывать. Но главное сразу. Господин Киран ранен». Слова застряли у него в горле. «Моя госпожа там. Пойдёмте, увидимся с ней». «Тяжёлая рана». Донал кивнул, сжав губы, не давая вырваться горьким словам. «Пойдёшь сначала к нему?» «Госпожа не оставляет его?» «Да», — откликнулся Ризи, и на его усталом лице появилась решительность и готовность к худшему. Бранвин тихо плакала, когда они вошли в комнату. Она обняла их всех и каждого — Ризи, Оуна и мадака говоря шепотом. «Он поправится», — как она настаивала уже сотню раз. «Он много спит, и это к лучшему. Я скажу ему, что вы пришли». Он захочет увидеть вас. Но Киран лежал неподвижно и еле дышал, так что одеяло чуть вздымались на его груди, а плоть его и лунный камень казались неземного цвета. — Да, — прошептал Ризи в ответ. — Скажи ему, что мы пришли. А затем в зале Ризи обнял своих младших родственников и сел за Эль и Мясо, он и его братья, сунувшиеся и измождённые после дороги а тем временем на улице опустилась тьма, из берега реки снова донёсся вой. «Вам не непросто было приехать сюда?» — сказал Донал. «Все собрались у очага Барк, Мурна, Мэф и Келли, и Леннон, молчаливые и без арфы, Шихан, чьё морщенестое лицо было, карты прожитых лет и нынешних тревог». «Да, непросто», — ответил Ризи. «Но людям Анбега придётся справлять похороны у переправы». «Хорошо», — ответил Барк. Глаза его горели, большие руки были сжаты в кулаки. «Было и другое», — продолжил резени поднимая глаз. Всем стало ясно, что он имел в виду кольцо туч, тьму, через которую они пробирались. «Мы тоже оставили непохороненными своих людей». «Да помогут им боги!» И углы рта его опустились. Он поднял чашу, и дрожь охватила Доннелла, все его раны заныли. Он ощутил родство со всеми теми, кто сгинул в ночи, в местах опасных и древних. «А что произошло здесь?» — спросил Ризи. «Плоды доверчивости», — ответил Доннелл. Он чувствовал, как напряглись и заныли все его мышцы на сломанных костях. «Как вам удалось пробраться?» И глаза Оуна и Мадека потемнели, у гордых воинов, не привыкших к страху. Но больше всего — глаза Ризи. «То твари в зарослях, то стрелы из тьмы!» «Двух лошадей сожрали до костей, а всадников мы так и не нашли. Мы не могли тратить время на их поиски». Ризи вздрогнул и облокотился на свои колени, сжав чашу с Элем. Гнев вспыхнул на его лице. «Туман, густой туман, противоестественно густой. Мы думали, здесь будет лучше. Многие из моих людей повернули домой. Гвернок со своим отрядом. Я послал их защищать отца. Мы видели солнечный свет и надеялись миновать Кербернский брод». Лучше стрелы бега чем лесная дорога в ночи. Но что-то присоединилось к нам. Не знаю, доброе или худое, но оно честно проводило нас. Там было всякое. Я видел Пуку. «Ты пошёл за ним?» — спросил Донал. «О, друг, это он пошёл за мной. Это по пути ещё туда. Но это было меньше. Шуршало в листьях. Слишком любит деревья, чтоб покидать их. Мы все боялись, но он не отставал. Мы видели, как он скакал по зарослям с невероятной скоростью всё время перед нами до самого брода. А там этот проклятый певец. Ризи умолк. За окнами шумел ветер и доносился всё тут живой. Мы слышали его по ночам. Две ночи подряд, пока были в пути. Пусть воет сколько хочет. — сказала Мурна. — Внутри этой твари не войти! — этоши чуть слышно сказала Мэв. Она сидела рядом с братом у очага. — Ей нужен наш отец. — Молчи! — оборвала её Мурна. — Молчи, Мэв, не говори об этом! И наступила тишина. Было слишком много серьёзных вещей, о которых не стоило говорить вслух. Донал пересел к детям, придвинувшись к ним и обняв обоих. «Постели для вас готовы», — сказал Барк, Ризи и остальным. «Я уже распорядился». Ризи оглядел зал, где в углах громоздились матрасы, а кресла были полны подушек. И это сказало яснее слов ему о том, как сами они отдыхали. «Я помоюсь», — промолвил он, — «и буду на страже здесь». Барк кивнул, не сводя с него глаз. «Трудно думать о новой дороге, Ризи». Но твоих людей не дождутся на севере. Романа подпирают на границе, видят боги, я должен был быть там, но... Мы поспим, Оун и я, — промолвил Мадок таким же тихим голосом, как у Ризи. А потом поведём наших людей на север. Для этого мы и пришли. Или на запад. Или куда прикажешь. Глаза у Барка увлажнились, и он, сжав губы, посмотрел на них. «Да вознаградят тебя боги, Мадок!» «Боги посылают нам врагов», — мрачно ответил Оуэн. «Нашим людям они нужны, те, с которыми можно сражаться стрелами. Мы сберегли их для Братхита, Дава и с радостью поделимся с Анбегом». «Мы, сыновья Друо», — заметил Ризи. «И между нами, северянами, всегда была кровная вражда. Во многом». Барк поднялся и проводил их вниз. Донал остался на страже, но сердце его было неспокойно. Он прижимал к себе Мефф и Келли, таких хрупких, глядевших на всё огромными глазами. Донал чувствовал, как они дрожат. Они то смотрели в пустоту, то устремляли взоры на огонь, то засыпали, то принимали пищу, которую им предлагала Мурна. «Им грозит опасность», — думал Донал, предчувствуя войну, которая ведется не копьями, но другим оружием, и продолжая крепко прижимать их к себе. «Будь им защитником», — сказал керан Донал вспоминал о своей матери, занимавшейся внизу со своими соседями тем и этим, пекшей хлеб и укрывавшей беженцев, и даже совавшейся на кухню Карвелла, благодаря своим связям. Ничто не останавливало ее. У нее на все был готов ответ. И эти сироты Дети господина и госпожи, столь поглощённые горем. Как бы ему хотелось отвести их к ней, но он не мог. Их было ничем не утешить. «Ступайте спать», — сказала имурно и очень строго. Но Мэв осталась сидеть, как она сидела три ночи подряд. И Келли, сложив руки, поднял подбородок, глядя взглядом Кирана, с которым были знакомы лишь немногие, Он так смотрел, когда всё обстояло очень плохо. И Мэв смотрела хоть и спокойнее, но также непреклонно. Так военачальник смотрит вдаль на поле битвы. И так им пустили лютифики, и они ложились, когда хотели и где хотели. Лишь временами они обращали тревожные взгляды к лестнице, когда оттуда раздавались звуки, и часто задавая вопросы вслух, а то они совсем по-детски опускали голову, как сейчас, склонившись к Доналлу. В мыслях своих он винил Бранвин, что она бросила детей. Но душой он чувствовал, как и Киран, что они были чужими для своей матери. И с каждым днём пропасть между ними становилась всё больше. Он склонил голову, удручённый этим пониманием, и поцеловал Мэв в лоб, словно она была его сестрой. Она не шелохнулась. Недвижим был и Келли. Раскалённые камни очага Жгли Доналу спину, но он не шевелился. Ризи тихо вернулся в зал и устроился здесь на ночь. Он заснул быстро и крепко, как человек, давно лишённый отдыха. И остальные как-то устроились, морно дремало в своём кресле, облокотившись на подушке. А с улицы всё так же доносился непрерывный вой. «Уходи!» — с отчаянной страсти умолял Донал. «Банши, исчезни!» «Он не может умереть, наш господин! Смирись и уйди!» Мэв вскинула голову, внезапно ощутив невыносимое одиночество. Келли заюрзал. «Ничего», — сказал Доналл, — «это всё тот же вой». «Папа!» — воскликнул Келли, отстраняя его прочь. Из зала донёсся крик Брандвин. «Барк! Барк! Помоги мне!» «Он снова спит» сказал Барк, войдя в зал и закрыв за собой дверь. Он сделал шаг и замер, словно собираясь стать на страже, и лицо его выражало такое потрясение, какого Доналл ещё никогда не видел. «Силы покидают его», — добавил Барк. «Он слабеет». Дети стояли и мурно положила руки на плечи Мэв. Доналл обнял Кейли, словно мог защитить его. «Будь проклят, этот твой!» — взорвался Ризи. «Будь проклят! Из-за него удача минует этот дом!» «Это Ши!» — промолвил Шихан из угла возле очага. Губы старика дрожали. «И с этим ничего не поделаешь. Так что не произноси проклятий, сын-дру!» «Банши!» — добавил Леннон. «Ей нужна жизнь!» «Она может взять мою! Видит, боги, может, я отдам ее!» И орфист утер застроившиеся по щекам слезы. «О, боги! Или пусть возьмет мою!» — промолвил Келли. «Пусть лучше возьмет мою!» «О, боги, никогда!» — скричал Баркс исказившимся лицом. «Что за подоканье этой твари? Клянусь богами, она не получит наших жизней, а если и получит, то первую мою!» Глаза его горели, как в полубитвы, и возбуждение его передалось другим. Ризи вскочил на ноги с сожатыми кулаками, лицо его раскраснелось. «Однажды нам удалось с ним справиться», — промолвил Ризи. о «Ореки, осмелишься ли повторить это, сын Скаги?» «Ради богов!» — воскликнула Мурна. «Не надо!» «А ты сын Гелвина?» — Донал вздрогнул. «Это было безумием. Нападать на Ши — дело с самого начала, обречённое на провал. Она могла уйти, да, если возьмёт с собой человеческую жизнь. Он убрал руки с плеч Келли. «Охота на Ши, да, пусть будет так. В этом деле у меня есть преимущество». «Нет», — прошептала Мурна, — «нет, о, Бокки, нет!» Барк двинулся к дверям, за ним Рези и смертельно перепуганный Донал. И Барк снял свой плащ с крюка у лестницы, Иризи накинул капюшон, и они начали спускаться. «Постойте!» — крикнул Донал, хватая свою одежду, хоть и не столь проворно. После долгого вынужденного ожидания и стольких пережитых страхов, горячка охватила его. Он поспешил вниз по лестнице, придерживая за перила, и взял свой меч там, где нынче хранилось у них всё оружие. Внизу, подальше от зала господина. Они не бежали но спокойно открыли дверь и вышли навстречу с полохом молнии и порывом ветра, что тут же обрушились на них. Они были вооружены железом. Одно было несомненно — Ши это не понравится. Донал пристегнул свой меч и поспешил за Барком и Ризи. «Открой малые ворота», — велел Барк стражнику таким голосом, что тот не посмел ослушаться и выпустил всех троих. Охотников на ши, возвещавшую смерть своим воем. Они вышли пешком, ибо тварь это была где-то поблизости, и полагаться на лошадей было нельзя. — У реки, — сказал Доналл, — уже несколько дней, как он чувствовал уверенность, что он знает, где затаил из ши. Он дрожал под ветром в темноте и с трудом поспевал за товарищами. Доналл вспомнил скалы вокруг кердона ветер и туман им казалось, он слышит лошадиный топот, словно покинутый конь метался в отчаянии то туда, то сюда. Берег был далеко, а на пути таились опасности, мгла и тёмные преграды. «Я всё ещё здесь», — промолвила смерть. «Всё ещё здесь, если я тебе нужна, друг мой», — ответил Киран, сердце его болело. «Оставь меня!» Смерть примостилась на подоконнике. В руках она держала меч, и руки её были тьмой, сквозь которую слабо мерцала обнажённая кость. Голова, скрыта капюшоном, склонилась, но лица не было видно. Снаружи всё пронзительней звучал вой, и лошадь кружила и кружила, безумно топоча копытами, удары которых напоминали биение сердца. «Оставь меня!» Выдохнул Киран, и боль спёрла дыхание в груди. «Уходи и возьми банши с собой». «У меня нет власти над Ши, а над этой — менее всего. Она щедро даривает меня, ступая передо мной. и Я властно приказывать ей. Она живёт по своим законам, и твои друзья пошли охотиться на неё». «О боги! Остановите их! Не допустите, не дайте! Я властна лишь над людьми. Которого из них мне выбрать, господин Киран?» «Киран?» — промолвила Бранвин. Видение начало расплываться, став болью, из которой проступили очертания комнаты. Рука Бранвин сжимала камень. Киран ощутил её горе, её любовь когда пальцы её скользнули по цепь. «Нет», — промолвил он, — «нет, Бранвин, оставь. Если ты снимешь его, я умру». Она зарыдала. По руке жены пробежала дрожь. Он чувствовал отчаянную решимость, с которой она готова была сделать своё дело. «Нет», — повторил Киран, испытывая к ней ещё больше любви за это. «О, нет». Она убрала руку с камня, взяв вместо этого ладони мужа в свои. Бранвин заглянула в его глаза своими умытыми слезами очами и, заставив себя принять спокойный вид, улыбнулась с затаённым отчаянием. «Проснулся?» — спросила она, и принялась не спеша говорить, обволакивая Кирана чарами слов, и он понял, что она будет удерживать его сколько сможет а когда не останется надежды, она выбросит камень, чтобы отнять мужа у Элда. «Не делай этого», — промолвил он. «Она любит тебя», — сказала смерть, — «и она сделает это. Поэтому мне придётся побыть здесь, пока не насытятся ши». Брандвин умыла ему лицо и зашептала дальше. Она говорила о Мэфе, Келли. Ризи вошёл, и Киран заморгал, пытаясь вспомнить, где тот был прежде. Она говорила ему об осаде, со страстью рассказывая то, что он никак не мог припомнить. «Король умер», — промолвил Киран. «Я уже говорил об этом». Она поднесла к своим губам его руку. «Держись», — промолвила она. «Неужто ты оставишь, карвел «Держись! держись пока сможешь, ты должен защищать замок, оставайся здесь рядом со мной Это Киран понял эту мелочь, о которой она просила, и больше которой никто не мог у него попросить. он вспомнил их юность прожитую вместе, которая закончилась давным-давно. а потом человек это был лиис лия он узнал его голос когда-то Он был его частью. Тот обращался к нему. И белая тварь, завывая, выросла между ними, протягивая кровавленные руки. «Держись!» — закричала Бранвен. «Нет!» — воскликнула Меф, вырываясь из объятий Мурны. Она кинулась вслед за Келли, а за ними Мурна, ленон и все, кто охранял их. Жав руки Келли, Мэв окинула безумным взглядом знакомые встревоженные лица. «Мы знаем, где она! Пустите нас! Эта тварь хочет его!» Вой теперь звучал повсюду, пронизывая вместе с ветром замок, проникая сквозь камень и дерево в плоти кровь. «Пустите нас!» — вскричал Келли. И они исчезли, так внезапно очутившие среди холодного тумана и деревьев, что дух перехватило. «Где ты?» вздрагивая, спросила она. «Келли, где мы?» «Там», — ответил кто-то «тише ветра, тишевое». То был голос Келли. «О, Мэв, я думаю, мы там, на берегу реки. Найди мужчин, Келли, мы должны найти их!» «Мы потерялись, Мэв!» «Ну уж нет!» И она сжала мешочек с даром ши. «Мы не можем потеряться, ты разве не помнишь?» «Мы не можем потеряться!» «Это мужчины потерялись!» Она слышала, как плеск реки переплетается с воем и шелестом деревьев, раскачиваемых ветром. Она шла по мокрой траве, сверху лился лунный свет, а стену туч прорезали молнии. Странная и жуткая картина. Мэф подняла камень из-под ног, и Келли молча последовала её примеру. А потом они увидели её крошечную белую тварь пристроившуюся между деревьев как ссохшая старуха в лохмотьях она терла и терла что то в бегущем потоке киран сказала бранвин киран госпожа смерть опустив голову с мечом в руках все еще сидела рядом бранвин ответил киран он не знал открыты у него глаза или закрыты видение обступили его Война расстал, и отчаянно ржала лошадь. «Послушай меня, Бранвен!» «О, горе!» — выла плакальщица «Горе горемычное! И грядут еще большие бедствия! Горе опустошение «Получай!» — со слезами выкрикнула мев и, понимая всю тщетность своего поступка, бросила в нее свой камень. «Нет!» — пропел тоненький голосок. «О, нет, не трогайте ее! Никогда не трогайте, не бросайте в нее камнями!» Кусты затрещали, и дети вздрогнули, когда перед ними возникло крохотное косматое существо. «Ты?» — удивилась Меф. Граги обхватил себя руками и закатил глаза. Было видно, как он дрожит при свете молний. «Оставьте ее! Уходите! Уходите! От вас добра не будет!» «Нет!» Мэв схватила другой камень и запустила им в плакальщицу, а вслед за ней и Келли, разбрызгивая воду. И там, где была Ши, на воде разошлись два круга. «Горе!» — донес свой ветер. «Получай!» — вскричал Келли, поднимая следующий камень. банши плыла под склонившимися к воде деревьями, прижимая к груди кровавые лохмотья. «Келли!» — воскликнула Мэв, и бэши начала увеличиваться. Она стала стройнее, лучезарнее, и вот она уже ступала по воде. «Вот она!» — раздался чей-то крик, и тут же... «Боги!» Ши завыла. Она уже высилась над деревьями, приобретая все более ужасающий вид. «Она растет!» — выкрикнула Мэв. «О, нет, нет, нет!» «Барк!» — завопил Келли и бросился на утек, но колючки вцепились в детей, раздирая им руки и лица, и белые нити, пронизывая кусты, начали их окружать, а вой все нарастал и нарастал. «Отпусти!» — кричала Меф, пытаясь вырваться из цепких лап кустов. «Чертополох! Помоги! Чертополох! Чертополох! Останови ее! Помоги!» Но никто не откликался. Холодные, как лёд, щупальца обхватывали их всё крепче. «Имя!» — возмолилась Мефф. боги, имя! Граги!» Но он был слаб и мал. «Килли! Килли!» — вспомнила она. «Килли! Приди на помощь нам!» Белые щупальца отпрянули. Вой раздался ниже по реке, с другого берега. Вода вскипела, словно вверх по течению плыло большое существо. И вот она была здесь, речная лошадь, чёрная и влажно-блестящая. Она ждала их, вскидывая голову, и глаза её сияли, как золотые лампады в темноте. — За ней! — воскликнул Келли. — Гони её прочь отсюда! Речной конь вскинул голову и, вдохнув ветер, заржал, бросая вызов. — Бранвин! — прошептал Киран. — Ему так показалось. Он услышал, как приближается стук копыт. Бранденс склонилась и поцеловала его. Он еле ощутил её прикосновение. Мир начал меркнуть вокруг него. Боги, помогите мне, промолвил он. Ты для нас потерян, откликнулась госпожа Смерть. Мэв! Тот голос барка, заглушённый громом долетел вместе с ветром. «Вперед!» — воскликнула она, «Не подпуская ее к нему!» И речная лошадь кинулась вперед, разбрызгивая воду и окатив их с ног до головы. Мэв шарахнулась в сторону и ухватила за плечо Келли. С холма навстречу им бежали Барк, Ризи и Донал. Ризи впереди, Донал последним. о Раздался тоненький голосок между скал. «Слишком поздно! Слишком поздно! Бегите, скрывайтесь! О, торопитесь! Он ушел, ушел, ушел!» Поддерживая друг друга, Мефф и Келли бросились в объятия Ризи, потом Барка и, наконец, Донала. «Мы выгнали ее!» — заплакал Келли. «Мы отогнали ее прочь! О, Барк, она не должна получить его!» «Слишком поздно!» Завыл голосок «Поздно, поздно, поздно!» Грохот лошадиных копыт заглушал раскаты грома, ударила молния, склон осветился пламенем, и дерево, вспыхнув костром, обрушилось в реку. И хлынул дождь, пронизывая их до костей. Мэ вжала свой дар и думала теперь о доме, но у мужчин было железо, пронизывающее ядом всё вокруг, и молнии играли вокруг них, высвечивая струи дождя. «Бежим!» — вскричал Донал, хватая их за руки. Потоки дождя словно размыли черты его прекрасного лица. «Бежим в укрытие!» Эризи подащил Меф вверх по склону к замку. Она бежала, бежала и бежала за Барком и Келли, пока бок у неё не начал раскалываться от боли, а голова не закружилась. И ворота распахнулись, пропуская их, и закрылись за ними. Одни поднялись по лестнице, вымокшие и дрожащие. Мужчины бросили свои мечи, позволив им упасть с гулким звоном, и подняли детей в зал. Там стояла их мать, и они всё поняли. Мэв замерла не в состоянии думать и понимая лишь, что они потеряли. Кто-то обнял её, прикоснулся к её щеке, но у неё не было слёз. Душа её была пуста. «Он ушёл», — сказала их мать с таким спокойным голосом, какого прежде они никогда не слышали. Как шум дождя по крыше, монотонный и глухой. Мэв Келли, он только что ушел так, как он мог. Вы знаете, он не мог умереть. Камень не давал ему. Шитает. И так внезапно я просто перестала чувствовать его руку, хотя и видела ее. — Аудан, — сказал он. Так зовут коня, который принадлежал ему когда-то. Она подошла к детям и протянула к ним руки. Мэв, вымокшая до нитки, подошла и обняла её, и тоже сделал Келли. Дорожащими руками Бранвин пригладила им волосы. «Вы видели его?» «Нет», — сказала Мэв. Загрохотал гром, сотрясая камни. Мэв вспомнила тучи. Мать была зловеще тиха. Сдержанность страшнее бури. «Слишком поздно», — сказал им Граги. Она оторвала голову от материнского плеча и серьёзно и прямо посмотрела той в глаза. «Ты хочешь сказать, он ушёл, как мы? Вот так?» «Вот так», — губы матери шевельнулись, вдыхая силу в слова. «Он сказал, до свидания». Есть место, куда уходят ши. Он что-то говорил о море. Он не умер. Теперь он не может умереть. Уже никогда. И впервые её губы задрожали от слёз. Она снова обняла их и, отстранившись, пристально взглянула на них. Вы не можете плакать, спросила она. Мы вздрогнула. Она промёрзла до костей в своём мокром платье, или ж там, где покоился Дарши, делило тепло. Она потёрлась о щёку матери, ощутив мягкость кожи и вспомнив запах лилии, масла и металла. И всё же, они его потеряли. Они не уследили за ним, и в том была и её вина. Мэв прикоснулась к дарушине на своей шее, вспомнив, что она означает. Но Элт шатался и рушился над ними, оседая вокруг. Горло её засаднило. «Моя госпожа!» То был голос Леннона из угла, дрожащий и еле слышный. «Прости меня, госпожа!» Он ушёл. «Шихан ушёл от нас!» Казалось, старик спит, прикорнув у Чига. Лицо его было покойным и безмятежным. «О боги!» Прошептал Ризи, и голос у него сорвался. Старик опередил нас.